поток жизни и информации. Дата — это поток данных. Пока мы создаём нужный поток и чувствуем себя в движении, мы цены для дата. Но, как и в любой системе, существует обновление, ошибки и перезагрузка. Описание исторических изменений планеты можно отнести к перезагрузкам, как пример динозавры. Библейские устрашающие катаклизмы — это всего лишь обновление данных, мировые войны и масштабные эпидемии — Всего лишь ошибки. И, как правило, это ошибки людей. Одни слишком сильно верили в божественное откровение и игнорировали науку. Другие слишком сильно хотели обладать тем, чем они не могут априори обладать. Наш поток в биологическом смысле достаточно прост. Зачатие, рождение, дублирование лучших мутаций в генах наших детей, устаревание и биологическая смерть. Считать, что кто-то умер раньше, чем нужно было, глупо. Ни одно божество, провидение и другие метафорические верования не будут следить за здоровьем индивидуума. Наш организм — сложный в нашем понимании механизм. И, как за любым механизмом, он требует уход, замену деталей, улучшения и правильному снабжению. Также мы не отличаемся как вид способностью перемещаться в измерении времени, и это накладывает на нас обязанность быть начеку, ведь в нашем трёхмерном измерении мы не можем предугадать, что случится в будущем. Мысль отсюда простая. Каждый сам продлевает или же укорачивает свой биологический срок. И не стоит ли слёзы, когда все инструкции по эксплуатации биологического тела были неоднократно нарушены или же не было попыток избежать неизбежного? Смерть не имеет никакого значения для дата и также для датаизма. Так что же после биологического конца? Лишь поток. Воспринять это достаточно сложно, но мы и сейчас в потоке, и потом в потоке. В данный момент цель — создавать и улучшать полученные данные для дата. Только наш вид может предоставить данные в дата про нас самих же. Только это позволит нам как виду выйти на вселенский путь коммуникации с миром целого. Мы примитивны, но обязаны следовать лишь этой цели в биологическом понимании, познании и улучшении вида, и при этом любыми доступными нам средствами. Поток после обяжет нас заниматься другими данными. Возможно, мы станем негласными наблюдателями этой планеты. Возможно, мы просто будем переносить заряд от кварка к кварку. Это не имеет значения, значимо лишь то, что наше движение в потоке будет происходить как и в начале пути Вселенной, так и в её конце. Это уже произошло, и, как говорится, таков путь. Смерть — это не конец и не начало пути. И самого этого пути как такового нет. Время в биологическом мире — просто условное наказание, придуманное нами для лучшего контроля неподвластных нам событиям и потокам. Любой человек после смерти всегда рядом, он в потоке. Потоки связаны, и просто нужно пройти свой путь в этом потоке, чтобы познать новый поток. Цикличность потоков известна только дата. Душа жаждет того, что утратила, и уносится воображением в прошлое дата обработка всех данных и данных всего в единой системе.